Глава тридцать первая. Особого веселья и вправду не наблюдалось. Почти полмесяца ушло у нас на то, чтобы забить кладовые замка, расставить привезённую мебель, подшить и развесить шторы и доделать ещё сотни различных мелочей. Но постепенно всё успокоилось. Жизнь приобрела размеренный, местами даже строгий ритм. Появилось некое расписание, которого мы старались придерживаться. С утра Альгерд шел на тренировку и до завтрака гонял бойцов, заслужив их глубокое уважение. Никто не ожидал от молодого Сангира такого опыта. Первых учеников Альгерду обещал набрать канцлер Ланто, а дальше уже будет работать сарафанное радио. А пока Альгерд тренировал собственных солдат. Потом принимал душ и будил меня. Я всегда тяжело поднималась утром, и поэтому спала дольше. Завтракали мы обычно в маленькой комнатке, расположенной рядом с большой уютной гостиной на нашем этаже. Стрельчатые окошки, выходящие на солнечную сторону, рассыпали по стенам яркие разноцветные пятна от витражей. Небольшой квадратный стол, покрытый белой скатертью и поблескивающий серебром приборов, за которым так уютно было сидеть вдвоём, Два удобных стула из какой-то темной, цвета горького шоколада местной древесины, обитые плотной гобеленовой тканью по спинке и сиденью с темными навощенными подлокотниками. И две высокие напольные белые вазы с кобальтовой с синей росписью и тонкой позолотой из того самого афранского фарфора, о котором говорили мы с Альгердом в Королевском дворце. В вазы я подобрала красивые композиции из местного хвойника и веток снежной красавицы. Больше всего плоды этой самой красавицы походили на крошечные яблочки бордово-алого цвета. Ветка дерева, сухая и лишённая листьев, пряталась в пушистом густозелёном хвойнике, и вся композиция выглядела очень по-новогоднему. Перед праздничного настроения в комнате добавляли и каменные стены, отмытые и отполированные с воском. Природный рисунок камня мог бы сделать помещение мрачноватым и холодным, если бы не плотные шторы из белоснежного шелка с вышитыми по низу ветками снежной красавицы и большой теплый даже на вид бежевый паласс на полу. Эта комната, пожалуй, была самой уютной и элегантной в башне. Зал для приёма гостей, наши комнаты, кабинеты и спальня выглядели значительно более брутально и сурово. Везде на окнах висели плотные шерстяные шторы, в нашей спальне просто для уюта был оставлен единственный в замке камин. Всё остальное отопление было печным и устроено достаточно мудрёно. Начиная с подвала, на каждом этаже, кроме самого верхнего, находилась отдельная печь, тепло от которой поступало по разветвленным, специально выложенным между потолком и полом, дымоходом на этаж выше. Так я в первый раз в жизни увидела средневековую систему теплых полов. Надо признаться, что работала она прекрасно, холода и сквозняков в замке не было. Отдельного описания достойны ванной комнаты. Конечно, такой роскоши, которая была в замке Сангира-Кетро, у нас не было. Но в нашей башне осталась старая система водопровода, работающая с помощью насоса и частично небольшой поддержки магии. Запасы воды не были ограничены, но вот подъем ее наверх требовал затрат силы. И хотя артефакт, встроенный в саму систему водопровода, был стар, надёжен и экономичен, всё равно его придётся подзаряжать примерно раз в три месяца. Самой роскошной была ванная комната возле нашей спальни. Отделка её потребовала немало денег и вливание силы, но результат очень радовал меня. Стены ванной приглашённый огневик выглаживал почти восемь дней, Зато отдельные куски камня, сплавленные в монолит и отполированные огнем, давали совершенно потрясающий эффект. Сказочно красиво смотрелась на фоне каменных разводов огромная медная ванна в форме овала, стоящая на массивных львиных лапах. Она была достаточно большой для того, чтобы поваляться можно было в ней вместе с мужем. Душу радовали еще и зеркало в рост в чеканной медной раме, и небольшая полочка, уставленная флаконами с ароматическими маслами, и изглаженный огнем зеркальный черный пол с яркими золотисто-медными прожилками. Наша с Альгердом спальня находилась на пятом верхнем этаже, и вход на этот этаж был разрешен только днем и только горничным. Я считала, что у нас должно быть своё место уединения. Кроме спальни в наших покоях находились два больших удобных кабинета, две ванны, одна из которых та самая, примыкала к общей спальне, а вторая делила пополам две просторные, светлые будущие детские. Кроме того, только у нас был выход на плоскую крышу, где после уборки земли, прогнивших досок и битых горшков, появилось достаточно места для того, чтобы разбить там уютный летний сад. В спальне, кроме огромной кровати с кучей подушек и теплыми пледами, у камина стояли два удобных кресла и маленький столик между ними, куда было удобно поставить чашку горячего взвара или положить открытую книгу. Вместо банального ковра На полу лежал сшитый из коротко стриженной овчины, дымчато-серой с черными контрастными вставками, палас. На двух узких окнах-бойницах, расширять которые не стали, висели огромные полотна густо-синего цвета, широкой, сантиметров пять, светло-кремовой атласной каймой по боковинам и низу. Полок над кроватью, который превращал наше ложе в этукую комнату в комнате, был одного цвета с каймой на шторах, кремовый, но не из атласа, а из плотной шерсти. За изголовьем кровати скрывалась небольшая дверца, ведущая в гардеробную. После завтрака мы выходили во двор, где нас ждали мрак и снежинка, наши верховые лошади. Альгерт взялся обучать меня лично. Пока еще успехи мои были более чем скромны, но час или полтора ежедневных прогулок всегда поднимали мне настроение. Я уже претерпелась к вечно ноющим мышцам, к сопровождающим нас солдатам, к тому, что одна я больше не выхожу из замка. Зато, не торопясь, выбирая каждый раз новое направление, мы знакомились со своими владениями. Например, в паре километров от крепостной стены, в противоположную от деревни сторону, мы нашли удивительной красоты и прозрачности маленькое озерцо с проточной водой и крошечным водопадиком. Сейчас, до наступления серьезных морозов, только берега были покрыты хрупкой корочкой льда, а водопад все еще радостно шумел и разбрасывал брызги дружно решили, в следующем году поставим на берегу беседку. Думаю, в жаркие дни прохлада этого места будет просто восхитительной. После прогулки Альгерт шел в свой кабинет заниматься бумагами и налогами, а я навещала Рон Сумиль и ее дочь. Потом заходила на кухню и выслушивала подробный доклад Санги Брон, который обычно сводился к паре небольших проблем, куче бытовых мелочей и «Пока всё прекрасно, Сан-Геалуна». А дальше наступало, пожалуй, самое любимое моё время. Сперва я пробовала делать это в моём кабинете. Но Альгерд очень сильно возражал, поэтому, прихватив на поднос кувшин горячего взвара и тарелку тёплых пирожков, я шла в кабинет Альгерда, где мы прямо на письменном столе, пренебрегая кучей условностей, пили чай, обсуждая всякие бытовые мелочи. Потом Альгерт продолжала работать с бумагами, а я садилась к окну и вязала ему теплый толстый свитер. В этой уютной монотонности, когда один день почти точно похож на другой, когда нет изнуряющего труда, пеших переходов, голода, а все делается легко, в охотку и в приятной компании мужа, есть особое Завораживающая прелесть. Снег уже лежал плотной пеленой, и только черные силуэты деревьев разбавляли ослепляющую белизну. Эти дни чем-то напоминали мне бесконечную нитку жемчуга с абсолютно ровными, идеально подобранными бусинами. Мне казалось, что в этой зимней сказке я смогу жить бесконечно долго и бесконечно счастливо, просто существую рядом с Альгердом и, дыша с ним одним воздухом, слушая ночами ровное биение его сердца и иногда думая о том, что, пожалуй, артефакт с жёлтым камнем пора отправить на хранение в шкатулку. Возможно, мы бы так и дожили до весны, если бы не наша привычка к конным прогулкам по утрам. Все сказки имеют печальные свойства очень быстро кончаться. Наша завершилась прекрасным зимним утром, когда лёгкий морозец так славно пощипывал за щёки, когда я первый раз почти выиграла небольшую скачку у Альгерда и, смеясь, угрожала ему завтра выиграть всенепременно. Когда мы проехали примерно километра полтора спокойным шагом, чтобы дать передохнуть снежинке и мраку. Мы двигались по старой, давным-давно заброшенной дороге. Снежный покров достигал уже сантиметров десяти, и по бокам были нанесённые ветром небольшие сугробики, но старая магия, вплетённая в дорожное полотно, почти не давала снегу возможности занести путь. Но местами белые кляксы снега всё же пятнали серое полотно. Женщину мы увидели одновременно. Шла на с той стороны, где не было поселений. Странная фигура, закутанная в какие-то непонятные тряпки, сгорбленная и неловкая. Когда Альгерт показывал мне карту наших земель, он объяснял, что там самый безопасный участок границы. «Смотри», — он вел пальцем по карте, Вот здесь морской пролив не такой уж и большой. Если плыть от этого берега по прямой, то до Шарийского Хараджа около трех дней пути. Говорят, когда-то, несколько столетий назад, здесь был удобный морской путь. Но когда открыли портал и начался исход, береговые линии очень сильно изменились. Теперь к берегу ни одно мало-мальски большое судно подойти не может, все дно усыпано подводными скалами. Раньше на берегу, вот здесь. Он постучал пальцем, отмечая некое место на границе суши и моря. Как рассказывают, был хороший портовый город и несколько сёл. Но люди ушли оттуда, когда в этих краях резвилась тьма. Так что первая моя мысль, как только я увидела закутанный в странное тряпье женский силуэт, была именно о том, что она жительница шарийского Хараджа. Мы переглянулись с Альгердом и дружно поторопили коней. До путницы оставалось метров триста, когда она, пошатнувшись, просто села на серый камень дороги, даже не пытаясь встать. Теперь уже было видно, что она не горбата, просто за спиной тащит какой-то мешок. Подъехать совсем близко к ней Альгерд мне не позволил. Метров за двадцать до неё он поймал мою снежинку за поводья, коротко скомандовал. «Лонг, Верн, останьтесь с Сангиолуной». Сам он с четырьмя оставшимися солдатами продолжил путь. «Я и моя охрана находились слишком далеко», Кроме того, крупы коней загораживали от меня и женщину, и Альгерда. Потом я увидела, как один из солдат скинул плащ, путницу завернули в него, подняли на руки, и Волт, у которого был самый сильный и массивный конь, настоящий черный великан с роскошной гривой, посадил женщину перед собой, не давая ей упасть. Один из наших спутников приторочил к седлу ее мешок, тяжелый и совсем не маленький. Домой мы возвращались весьма спешно. Женщина была без сознания. Я успела только заметить, что это молодая худощавая брюнетка и одежда на ней принадлежит не селянке. Из-под солдатского плаща и слоя каких-то серых лохмотьев виднелся край бархатного платья, расшитого золотом. Похоже, тряпье она накинула на себя просто для тепла. После того, как горничные устроили девушку в одной из гостевых комнат, Исан Гиброн начала распоряжаться, требуя горячей воды, настоек для растирания и крепкий бульон, чтобы напоить ее, когда очнется. А спешно отправленный за лекарем солдат уже отбыл. Альгерт попросил нашу экономку зайти в кабинет, как только та освободится. Санги покивала головой и снова начала отдавать приказы. Мы уже закончили завтрак, когда Санги пришла в комнату с докладом. Я налила ей чай и подвинула теплые еще булочки. Бедняжку зовут Эльда Шан Харши. Санги жалостливо покачала головой и продолжила. Она... Слава Силе пришла в себя. И замуж-то она вышла всего семнадцать дней назад, и это было ее свадебное путешествие с мужем. Бедолага погиб у нее на глазах. Бедная девочка. «Как она попала сюда?» — спросил Альгерт. «Они плыли из Шагира в Хашем. Попали в шторм, и два дня их носила по морю. «А дальше?» — Альгерт явно удивился. «Ее муж погиб еще до того, как судно разбило оскалы. На корабле взбунтовались матросы, и ему и капитану в драке просто перерезали горло. Я непроизвольно ахнула, Альгерт нахмурился». Странное время для бунта они выбрали. Сан согласно покивала головой и сказала. «Бедная девочка. Такого натерпелась. А команда просто требовала спустить шлюпки на воду, на что капитан не соглашался и говорил, что это опасно. Что же было потом? Она не очень хорошо помнит, да и рассказывать ей тяжело». Но один из офицеров был магом. Часть команды погибла, часть он сумел вернуть под контроль. А на третий день корабль швырнула на скалы. Это уже у них не было парусов. Из четырех шлюпок успели спустить только две. Матросы были совсем неуправляемы и отплыли на первый в сторону виднеющегося берега. Их перевернуло почти сразу. Во вторую шлюпку сели несколько оставшихся в живых пассажиров, два матроса и тот самый офицер. Девушка просто не успела. Набежала волна, канат лопнул, и шлюпку мгновенно отнесло. В это время тот обломок корабля, на котором она оставалась, очень сильно тряхнуло, и тонуть он перестал. Шторм уже начал стихать, но малышка просидела в так и не спущенной на воду лодке почти сутки. А потом одной из волн обломок корабля смыло с подводной скалы, и ее лодка оказалась в воде, а через некоторое время ту просто прибило к нашему берегу. Рассказ Сан-Гиброн произвел очень тягостное впечатление. «Было безумно жаль и девушку, и её мужа. Кроме того, я совершенно не понимала, что теперь следует делать. Как только Санги допила чай и ушла, я спросила Альгерда. Мы сможем ей помочь?» «Мы постараемся». Альгерд встал из-за стола и сказал. «Сейчас я побеседую с девушкой, уточню детали» а потом мне придется съездить к Сангиру Китро и посоветоваться. Ты же понимаешь, лунка я слишком слабо разбираюсь в местных законах. Наверняка она не первая жительница Хараджа, попавшая к нам из-за кораблекрушения. Возможно, есть какие-то правила. Но в любом случае я сделаю все, что смогу. А ты останешься в замке, дождешься лекаря и поможешь гостье поправить здоровье. Альгерт с охраной выехал почти сразу, а лекаря мне пришлось ждать аж до вечера. Кроме того, после обеда с какой-то странной болезнью слег Волт, один из солдат. Крупный тренированный мужчина стал белым, как бумага, трясся в ознобе и плохо соображал. В какой-то момент я даже заподозрила, что он заразился от девушки, незнакомой мне болезнью. Но у нее-то таких симптомов не было. Невысокий сухощавый старичок с маленькими внимательными глазками, чуть сутулый, но говорливый и подвижный, потребовал горячей воды и чашку взвара, отогреться с дороги. Медлить, впрочем, он не стал. Первым я попросила осмотреть Волта. Лекарь вышел из казарменной комнаты в лёгком недоумении. Страшного-то ничего не случилось, почтенная санги Может... Перетренировался солдатик, может, что другое, только вот сил у него совсем нет. А болеть? Так он не болеет. Еды побольше и дней пять-шесть покоя. Будет лучше нового. Его вердикт относительно гостей меня тоже очень порадовал. Шан Эльда отделалась слабостью, несколькими царапинами и синяками. Ни серьёзной простуды, ни воспаления лёгких. Похоже, наши гости очень везучие. Лекарь оставил успокоительную микстуру и, прихватив награду, отправился домой, утверждая, что его помощь здесь совершенно не нужна. Я, Сангиолуна, хоть и слабенький маг, но уж простуду почувствовал бы. А гостей вашей нужно только хорошее питание, покой и сон. Вечером, когда оставленная при девушке горничная доложила «Санге проснулась, прикажете покормить ее», я попросила накрыть ужин на двоих в ее комнате. Пора было нам познакомиться. Отдохнувшая, с аккуратно уложенными локонами, одетая в мое новое платье Эльда Шанхарши, выглядела значительно лучше. Я полюбовалась на изящную фигурку, Я отметила, что по возрасту девушка, похожа моя ровесница. Смотрела она на меня чуть настороженно, с каким-то детским испугом в глазах. Потом упала на одно колено, низко склонив голову, и попыталась схватить подол моего платья. Я отскочила просто от неожиданности. «Пресветлая Санги, позвольте поблагодарить вас. Встаньте, встаньте сейчас же!» Может, зря я прервала ее заготовленную речь, но сам вид девушки, пытающейся поцеловать мне подул, меня слегка шокировал. Она подняла голову и с недоумением уставилась на меня. «Встаньте, Эльда Шанхарши!» Девушка чуть неловко поднялась, аккуратно сложила руки на животе и так и стояла, не поднимая глаз. «Как к вам обращаться?» Похоже, мой вопрос слегка ее удивил. Она робко, как-то оценивающе глянула на меня, мгновение подумала и сказала, «Я думаю, что вы можете звать меня Шан Эльда или просто по имени, если вам так будет угодно». «Шан Эльда, давайте сядем и поужинаем». Доктор сказал, что вы должны хорошо питаться. Горничных я отпустила, поэтому мы сможем спокойно поговорить. У окна уже стоял накрытый стол. Эльда робко, бочком, уселась напротив меня, а я принялась снимать крышки с горячих блюд и нарезать еще парящий розбив.